Четыре. Пространство неизвестно, система неизвестна. Транспортный корабль «Харёк». Шлем стоял на пустом огромном столе, в самом центре, ровно там, где я оставил его корса. Сам он устроился в кресле, отодвинул его подальше от столешницы, закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и внимательно уставился на свою добычу, как на редкую тварь в клетке. Первые споры уже поутихли, Пассажиры рассредоточились вокруг стола и бодро обменивались мнениями, но уже без ноток восхищения и восторга. Два часа назад, когда Флинн быстрым шагом ворвался в комнату и водрузил золотой шлем на стол, его встретили аплодисментами. Конечно, за его приключениями следили по прямой связи. Все знали, что ничего особенного капитан не совершил. Но напряжение возрастало — и прорвалась, наконец, бурным ликованием, когда вожак стаи притащил добычу в пещеру. Корс уже видел такое. Это азарт погони, азарт охоты. Первые эмоции схлынут. Да что там, уже схлынули. И все сообразят, что ничего особенного не происходит. Собственно, мрачный вакка с опаской разглядывающий артефакт, уже это понял. Как Иисус, вертевший в руках портативный сканер радиации и вретоносных излучений. Бог знает, где она его откопала. Но в целом команда находилась в прекрасном настроении. Они куда-то все дружно побежали, рискуя жизнью, и нашли нечто новое, таинственное, ранее неизвестное в обжитых системах. Полгода назад это потянуло бы на историческую находку, попало бы во все новости, но сейчас... Сейчас это просто кусок золотистого дерьма из древнего умершего мира. Корсо раздраженно похлопал по нагрудным карманам камбеза. Мятые коричневые палочки нашлись в левом... Достав одну, контрабандист сжал кончик пальцами, и когда сигарета разогрелась и стала тлеть, резко затянулся. Выпустив в сторону стола легкую струйку ванильного дыма, Флин расплел ноги и подался вперед. дед сцепился с бабой-картографом, выясняя, кто лучше знает историю этого сектора. Улыбчивый Сеф, заместитель посла с жаром, размахивая пухлыми руками, рассказывал усатому красавчику Вентеру какую-то теорию о забытых культурах. Тот язвил в ответ, и было отчего. Если Флинн правильно помнил, усатый тип как раз специализировался на разных культурах. Вака мрачно разглядывал табло на стене, куда Корса вывел данные с анализаторов корабля. Конечно, он же не идиот. Прежде чем вломиться в кают-компанию и эффектно швырнуть добычу на стол, Капитан Харька успел пронести ее через дезинфектор в шлюзе. В нем шлем был облучен всем, чем только можно, и сбрызнут химическими составами, смывавшими и заразу, и радиационную пыль. Кроме того, в шлюзе Флинн просветил шлем в анализаторе, в том самом, в котором изучал подозрительную добычу или странные грузы на предмет скрытых подвохов. Рентген, ионизаторы, спектральные анализы, холоты, температурная карта — все сразу — Никаких особых опасностей техника не нашла. Впрочем, и каких-то волшебных секретов тоже. Только после этого курса рискнул затащить непонятную штуковину в общий зал. Сейчас на экране красовался общий анализ. Шлем был сделан из сплава золота, платины и дополнительных искусственных материалов, напоминавших керамику. Чем-то походил на керамоброню, рассчитан на голову чуть больше средней. Острый наконечник, округлые пластины для защиты ушей, спускающиеся до плеч. Внутри материала скрывались сотни нитей проводников, тянущихся в центр, в середину острого наконечника. Она напоминала боеголовку, и вот ее то как раз ничем нельзя было просветить. Ее содержимое было укутано слоями абсолютно непроницаемого материала. Совершенно ясно, что это высокотехнологичное устройство, а не просто шлем с головы вождя дикого затерянного племени. Сус бросила на Флина озабоченный взгляд, и тот сразу приободрился, вспомнив, как она провожала его на задание. Хоть какое-то светлое пятно в этом безобразии. Мрям стрельнула глазами в сторону двери, и Корса тихо кивнул. Он знал, там, в дверном проеме, мялся Киддар с любопытством поглядывая на стол, но не решаясь подходить ближе. Мелкий гадёныш был готов дать дёру вглубь корабля, если шлем начнет светиться, пульсировать или что-то вроде того. Корса следил за ним краем глаза. На всякий случай. Инц был на виду, с важным видом курсировал от кухонного закутка к столу и обратно, снабжая спорщиков сладкой безалкогольной газировкой, завалявшейся в холодильниках хорька. Собеседники, промочив глотку, пошли на второй круг спора. И Флину это надоело. Он выпустил еще один клуб сизого дыма, поднялся на ноги и подошел к столу. Так, — громко сказал он, — и снова затянулся. — А ну тихо! Хватит орать! — Вакка поджал губы, но и слова не сказал. Остальные замолчали, виновато поглядывая друг на друга. — Вы! — Корс откнул тонкой дымящейся палочкой в сторону спорщиков. — Вы, как мне сказали эксперты в самых разных областях. Обсудили? Ну давайте, расскажите мне и, конечно, послу Гостерому, что это за чертовщина». Толстяк Сеф обернулся, всплеснул руками, но тут же напоролся на суровый взгляд капитана. «Давайте по старшинству», — объявил он. «Хар, вы вроде специалист по оружию. Что думаете об этой штуке?» «Это не оружие», — мягко произнес старикан, разглаживая седоюз. «И, конечно, это не банальный защитный шлем». Больше всего он напоминает терминал удаленной связи для управления каким-либо устройством. Чем-то похож на наши беспроводные обручи на голову, используемые для связи с коммуникаторами. Мозговые волны, электромагнитное излучение. Нечто похожее использовали на Альце, переселенцы второй волны, чья цивилизация давно исчерпала себя, оставив лишь незаселенные планеты в тех местах, что мы называем свободными землями. «Но», — спросил Корса, видя, что старикан замялся, «Технологии высокого порядка», — пробормотал он. «Но размер смущает. У нас подобные терминалы походят на обруч или на шлепку на висок, как у нашего капрала. Не вижу причин делать эту модель такой огромной». Дополнение. Вмешался усатый красавчик, специалист по культурам. «Я согласен с коллегой, что это терминал, но он не просто так выполнен в виде части доспеха воина. Его явный символизм предполагает, что его будет носить лидер высокого ранга и управлять чем-то значимым, имеющим отношение к защите и покровительству. Кратко говоря, эта штука не для управления газонокосилкой. Это не бытовой предмет». «Ясно». Корсов вздохнул, разглядывая подозрительную шапку. «Что-то особо развитой цивилизации я там не заметил. Но кто знает. У нас есть инженеры в команде, спецы по связи, программисты...» «Нет», — сухо сказала Су, скосо глянув на капитана но есть специалист по системам связи». «Ага», довольно, — довольно произнес Флин. «Давай, выдай этим ребятам свою версию». Блондинка демонстративно закатила глаза так, чтобы это видел лишь Корса, а затем повернулась к Ваке. «Господин посол», — серьезно сказала она, «я классифицирую данное устройство как терминал двусторонней связи, использующий технологию улавливания мозговых волн. Вероятно, для его активации следует надеть шлем на голову гуманоида, Досторонний! насторожился Хар. «На голову!» — ужаснулся толстяк Сеф. Корса же уловил нечто более важное. Он глянул на посла и встретил его настороженный взгляд. Этот тип подумал о том же самом. «Марьям!» — тихо позвал Корса. «У него есть источник питания?» Сус пожала плечами, покачала головой. «Что-то в нем теплится?» — сказала она. «Но очень хорошо экранировано» возможно это слабенькая вечная атомная батарейка которая поддерживает в устройстве жизни и сохраняет настройки двусторонняя пробормотал дедок и его глаза опасно блеснули вы милочка хотите сказать что это не просто терминал терминал для чего резко спросил вака для какого устройства на планете такого устройства нет отрезала сус или оно разрушено такие вещи оставляют явный след, если еще работают. «Какие устройства?» — жалобно переспросил Сеф. «О чем вы?» «Искусственный интеллект. Эскин. выдохнул специалист по культурам, яростно пощипывая ус. «Вы же думаете о древнем роботе со скином?» «Двусторонняя связь», — напомнил дедок. «Они думают, что Эскин или его часть расположен в этом самом шлеме». Над столом повисла тишина. Все пялились на подозрительный шлем, и только Корсо краем глаза посматривал на Кидера, отважившегося, наконец, подойти поближе и тоже жадно разглядывающего добычу. Ещё бы! Действующий эскин древней цивилизации. Такая находка может сравниться разве что с находкой того древнего гипердвигателя, который позволил нынешней цивилизации совершить рывок в своем развитии. Но на каждую удачную находку приходилось сотня тех, что губили тех, кто их нашел, И наверняка еще по тысяче тех, о судьбе которых никто и никогда не узнал. «Я не вижу знакомых систем, ввода и вывода информации», медленно произнесла Сус. «Пока это всего лишь наши предположения». «Первые впечатления», — подхватил Вентер, оставив в покое свои усы. Все это, конечно, требует длительного и подробного изучения». «Нет у нас на это времени», — сказал Корса. Ни у нас, ни у Союза. «Меня больше интересует другое», — тихо произнес Вака. «Почему Атахуанцы так интересовались этим районом? Из-за этого устройства?» «Вполне возможно», — согласился Хар. «Перед нами древняя потерянная цивилизация, явно разрушенная в результате войны. Вероятно, тут осталось немало секретов, которые могут храниться в памяти старого искусственного интеллекта. Только представьте... Технологии, знания целой цивилизации. Напомню, подала голос Каджанка, что предки атахуанцев были родом из этих мест. Приблизительно. Это отдельная волна рассеяния. Их знания позволили им, в конце концов, пересечь пустоту между рукавами галактики и заселить соседний рукав. Но начинали они здесь, как все мы. Возможно, перед нами давно потерянные предки атахуанцев, которых они и пытались разыскать. Или то, что выгнало атахуанцев. «Аж соседняя рука в галактике», — мрачно заметил Корса. Сус бросила встревоженный взгляд на Флина, но тот смотрел на посла. Вака хитрый паучара, не сводил глаз с проклятого шлема. Вид у него был, как у наркомана, нашедшего вагон бесхозной дури. Да, этот государственный деятель догадывается, о чем речь. Остальные, похоже, не понимают, что это одна из тех штук, которые могут изменить ход истории, и даже направление развития всей цивилизации. Вак уже видит себя героем, принесшим Родине технологии, способные поднять всех остальных до уровня атакуанцев. Да что там Родине? Он уже видит, как все известные государства поднимаются, переходят на новую ступень развития, делают немыслимый скачок вперед, превращаясь в сообщество полубогов. И все благодаря находке, которую совершила команда под мудрым руководством одного государственного деятеля. Интересно, он понимает, что эта фиговина лежала на разбитой вдребезге планете и, судя по всему, ничем особым не помогла своему предыдущему владельцу? Отвернувшись, Флин поймал взгляд синих глаз морям. Она выглядела встревоженной и очень привлекательной в этом синем кителе с синими глазами и белыми волосами, с острыми скулами и плотно сжатыми алыми губами, напоминающими изгиб древнего лука. Корса помотал головой, отгоняя наваждение. Нашел время. — Не гони коней, пацан. Еще будет шанс вернуться к этому разговору. Все будет, если не валять дурака. — Так, — резко сказал Корса. — Всем спасибо за консультацию. Он заметил, как посол отпрянул от стола, будто очнувшись от наваждения и бросил виноватый взгляд на капитана корабля. Остальные тоже зашевелились, посматривая на соседей. «Хватит гадать», — сказал Флинн. «Мы отправляемся обратно в Союз. Там мы эту штуковину сдадим адмиралу, и пусть сам с ней разбирается. Он хотел, чтобы мы нашли информацию о древнем оружии. Думаю, мы перевыполнили план и нашли информацию о целой древней цивилизации. Господин посол, вы согласны, что на этом наша миссия завершается?» Или есть еще какие-то предположения или пожелания, например, еще порыскать по галактике в поисках других волшебных штук? Да, быстро сказал Вака, отводя взгляд. То есть я согласен, что миссия завершена. Думаю, нам пора возвращаться, пока еще есть куда. Значит, готовимся к отбытию, резко сказал Корса, которому очень не понравился взгляд посла. Капрал Сус, возьмите эту штуковину и заприте в моей каюте и не отходите от нее ни на шаг. Остальных прошу разойтись по своим местам и ждать отправления. Я подготовлю корабль к прыжку. Думаю, минут через двадцать мы стартуем. Рекомендую накачаться снотворным и покрепче привязаться к койкам на случай временного отсутствия искусственной гравитации». Вака лишь пожал плечами. Остальные зашумели, поздравляя друг друга с успешным завершением миссии. В их голосах сквозило нескрываемое облегчение. Все они хотели домой, в союз. Морям потянулась вперед, подхватила со стола шлем, и в тот же миг Корса почуял, что вот сейчас все и начнется. Всем стоять! Раздался резкий окрик. Не двигаться! Флин уже успел чуть повернуть голову и замер, больше от удивления. Молчать! рявкнул Инц. не дергаться! Он отошел от стола и торчал у дверей, ведущих к рубке. В правой руке он держал ручной метатель размером не больше пистолета, но с увеличенным рожком зарядов. Проклятая смертельная игрушка воинственных докеров. Полит очередями мелких шаров, не разбивает стены станции, не повредит военной броне, но с близкого расстояния незащищенного человека превратит в фарш. Если этот ублюдок спустит курок, метатель выплюнет штук сто шаров за раз — и в кают-компании лягут все. Инс, дружок, тихо обратился к нему Корса, не решаясь повернуться до конца, чтобы не спровоцировать дурака. — Ты что-то хотел нам сказать? — Заткнись, — бросил Инс. Его круглое лицо побагровело. — Не звук, а ну! Флин же быстро окинул взглядом кают-компанию. Вака застыл, побелел, как простыня, а к нему прижимается Сеф, которого подпирает дедок. Красавчик и Киджанка далеко, на другом конце стола. Сус рядом за спиной, и очень хорошо, если она не выкинет что-то глупое. Кидер, гаден наш все-таки влип, замер посреди комнаты, так и не добравшись до дверей коридора, и с яростью глядит на бывшего приятеля. Вот, значит, даже как. Если кто дернется, положу всех с угрозой, произнес Инц. Теперь он перестал быть похожим на официанта. Лысая голова, покатые плечи. Тяжелая челюсть со шрамом, выдвинута вперед, набычился тварюга, старая добрая портовая братва, способная убить соседа за горсть мелочи. Интересно, что этот тупарь замыслил? Ты, с угрозой произнес Инс, девка, брось эту штуку на пол, на пол, и толкни ногой ко мне. Корса не видел Сус, но взмолился всем богам и богиням удачи, только бы она не дернулась и не бросилась геройствовать. Если этот упырь начнет по льбу, тут будет кровавая каша. Кстати, почему еще не начал? Очевидно, что он хочет завладеть этой штукой и сбыть ее на рынке, купив таким образом билет обратно в братство и доступ в красный лотос. Или билет в безымянную могилу, как все лохи, решившие поиграть в крутого дядю с крутыми дядями. А, ему нужен тот, кто отведет корабль обратно к планетам. Почему не кидр? Не доверяет старому приятелю? Может, и правильно. У Кидера всегда есть собственный план. Значит, хочет заставить Корса? Да ради бога. Господи, только бы он опустил метатель. А уж там! Быстро! — крикнул Линц, Ко мне в ноги. Не дай бог промахнешься, красавица. Положу всех, а потом уж сам с пола подберу. Даже не оборачиваясь, Корс услышал, как Сус скрипнула зубами. Потом мимо него по полу с грохотом прокатился шлем прямо к ногам очумевшего инца тот проводил его взглядом и замер пытаясь сообразить как ловчея нагнуться кидор прыжком рванул к двери в коридор как спугнутый заяц черт успел сказать корса а потом инц начал стрелять.